Глава 42. Ему удалось купить билет за четверть часа до начала регистрации на рейс лондон риека Он вполне допускал, что в эти три дня, вторник, среду и четверг, его с нетерпением ждут хитрого незнакомые люди, которых он предпочел бы не видеть никогда. Зато взвешивание ручной клади, другой у него не было, и вот этот выход на посадку и выруливание самолета на солнечную полосу, Даже тугие чулки и шейные косынки стюардес неопровержимо свидетельствовали о легальных, как воздух, радости и свободе, которые всю жизнь ассоциировались у него с обязательным наказанием и чувством вины. На боковом персональном мониторе включились горячие новости с континента. Можно было выбрать язык и страну. Москва. 19-минутный блокаут в центре России. Пресс-служба высшей инстанции сегодня заявила, что торжественное провозглашение суверенного управляемого конца света было неправильно воспринято руководством национальных энергосетей, что и повлекло за собой массовое отключение электричества и отказа оборудования. На отдельных участках центрального и центрально-черноземного регионов энергопитание не восстановлено до сих пор, Пресс-служба также заявила, что по мере нормализации обстановки виновные менеджеры понесут наказание в плановом порядке вплоть до пожизненной фрустрации. Делая пересадку в Кёльне, он отправил Агате сообщение с номером рейса и временем посадки в аэропорту Рейке. Это был самый счастливый перелет в его жизни. Десант на остров, взявший себе тишайшее имя без единого гласного звука, которое невозможно выкрикнуть, Но можно произнести шепотом, допустим, в присутствии спящих птиц, и никого не спугнуть. Даже не столько остров, сколько возможность острова, привязанного к материку блестящей ниткой моста. Он увидел ее сразу, только выйдя из зала прилета, как она бежит от стоянки такси, сдувая со лба свою драгоценную прядь, и знакомым неловким движением запахивая разлетающееся поло вокруг колен. «Где ты был? Где ты был?» — повторяет Агата, не отнимая подозрительно влажные щеки от его рта. «Я даже не знала, живо ли ты вообще, пока ты не написал про свой рейс». Таксист, не на приличную скорость, дважды с любопытством оглядывается на пылкую, не по годам парочку, обнявшуюся на заднем сиденье. Когда позади остаются и остров, и мост, и маленькая застенчивая река, Зеркало залива наливается таким сумасшедшим блеском, словно кто-то подсказывает «Смотрите!» и посылает громадного солнечного зайца в сторону апатии. Она спускается осторожно со своих сине-зеленых высот плавными женственными уступами к ослепительной линии прибоя. Она похожа на доверчивую модницу, которая полжизни примеряла венские, римские, мавританские и венецианские наряды а потом на все махнула рукой и осталась босой домашней растрепой в прелестной задраписке. У входа в отель ждет и жаждет внимания рождественская елочка, усыпанная детским серебром. С гостиничного балкона показывают рыжие черепичные крыши, два голенастых кипариса и адриатический закат. Когда совсем стемнеет, Агата зовет его гулять, ужинать и просто подышать морем. Пока они прятались в номере от всего белого света, незаметно прошел дождь, и наивная неоновая реклама теперь сияет, перевернутая в лужах. Старинный имперский курорт не стесняется выглядеть провинцией. Особняки в дворцовом стиле, обрамленные пальмами, легко рифмуются с чуть ли не сельской изгородью из прутьев, гордыми бездомными кошками, теми же лужами, И стертыми косыми ступеньками на крутом спуске к воде. Официант в кофейник, уже знающий Агату в лицо, улыбается своей весь рост, и спрашивает на слишком старательном русском Опять снова нефть. Два и я. Агата успела запомнить десятка три местных слов. Примечание Двае. Две Хорватский. Конец примечания. «И ведь точно нефть!» — говорит Турбанов, делая глоток. «Ты смотри, как все поразительно совпало, даже столики мокрые после дождя. Стоит только ясно вообразить, и все происходит». Перед тем, как заснуть, Агата обещает, что завтра его ждет сюрприз. Он сидит на балконе, курит и приходит в себя после бесконечно длинного дня. Ему хочется запомнить этот ночной вид, как перед прощанием. созвездие крупного помола, черный горизонт, кипарисы вертикального взлета, тоже черные на черном, а пониже, под фонарем, спящие автомобили постояльцев и высокий фургон с непонятной надписью «Крач». Час назад он спросил Агату, «Почему ты все-таки выбрала это место?» Она молчала так долго, что он уже не надеялся услышать ответ. «Понимаешь, здесь никто не настаивает на своем историческом величии и не талдычит о гордости за страну, потому что дороже всякого величия нормальная человеческая жизнь, а мы только и делаем, что жить готовимся. Потом, оказывается, что жили...»